Влажные шаги в коридоре звучали все громче. Все ближе и ближе они были к палате. Мокрая кожа касалась липкого линолиума с отвратительным хлюпом. Словно какой-то злой шутник там, в полутьме больничной ночи, швырял на пол гниющую ветошь, Поднимал и снова кидал, разбрызгивая капли. Пациент тихо заскулил и свернулся в клубок на жалобно скрипнувший пружинами койки. Он подтянул колени к груди и накрылся до самой макушки одеялом, насквозь пропахшим запахами лекарств и пота. Звук мокрой поступи стих. Больной зажмурился так крепко, что веки и воспаленные глаза заболели. Он задрожал крупной дрожью, вцепился расцарапанными пальцами в края одеяла. Пересохшие искусанные губы пормотали. Прошу, умоляю, уходи, оставь меня кто-нибудь. Уберите ее. Обшарпанная дверь в одиночную палату медленно с протяжным скрипом открылась. Каждую ночь. Снова и снова во тьме он слышал этот звук. И беловатая полоса от ламп дневного света из коридора ложилась на пол, разрезая синюю темноту комнаты. Снова и снова пациент надеялся, что хоть кто-то из персонала услышит шум и придет. Появится санитар, включит свет, и кошмар рассеется. Но никто не пришел и в этот раз. Дверь опять заскрипела, закрывшись. Пациент сильнее подтянул одеяло к лицу. Мышцы во всем теле напряглись, пальцы на ногах скрючились до боли. Звуки прикосновений мокрой кожи к Полу и тяжелых разбивающихся капель были все ближе и ближе к кровати Больной не мог видеть сквозь закрытые веки и толщину одеяла Но каждой клеточкой тела ощущал В этой темной, пустой больничной палате он снова не один Его изрядно поредевшие и посидевшие волосы на голове встали дыбом В покрытом холодным потом затылки неприятно закололо. Нос уловил мокрый запах тины и омерзительную сладковатую вонь гниющей плоти. Пружины койки застонали под тяжестью второго тела. Мужчина ощутил около своей щиколотки прикосновения колено гостей. Несмотря на прослойку одеяла между больным и его посетительницей, ногу лежащего чуть не свело от мокрого холода, скользнувшего через толстые слои ткани. Гостья оперлась рукой на кровать и склонилась над пациентом. «Нет, умоляю!» Тихо зарыдал он, когда понял, что край одеяла чуть приподнялся. «Тонкая». Влажная, холодная, как лед, рука по паучьи пробралась под защиту. Липкие подушечки пальцев коснулись его кисти. Проверяя, наместили кольцо. «Вы!» – пьяный икнул Жора, прервав свою речь. Шли к этому целые 10 лет. Выкрик потонул в нестроенном хохоте и аплодисментах гостей. Неверная рука жоры подняла наполненный до краев бокал, салютуя в честь связавших себя узами брака друзей. Наташа взяла тонкими пальчиками ножку своего фужера и сделала вид что отпивает. Хоть бы жорик заткнулся уже и сел. Дурацкое напоминание про десяток лет породило новые переглядывания, перешептывания и смешки гостей. Некоторые, не стесняясь, смотрели на пару с глумливыми ухмылками. Патологическая неверность жениха и прилипчивая любовь невесты, больше похожая на одержимость, давно стали причиной ехидных рассказов в кругу друзей. Наташа крепко стиснула ладонью в тоненькой капроновой перчатке колючую ткань белой пышной юбки. Что ж, спустя годы измен, расставаний, истерик, слез, эпичных возвращений с осыпанием в ванны кровати лепестками роз, они с Гошей наконец-то поженились. Теперь он принадлежит ей и только ей. Иначе зачем соглашался, когда во дворце бракосочетания зачитывали клятву? Невеста опустила голову. Крупные, завитые локоны упали на грудь и лицо. Губы, густо накрашенные темно-красной помадой, скрывающей язвочки от бесконечных укусов, растянулись в победной улыбке. Теперь она стала его женой. И Гоша будет исполнять свою клятву «Да-да, никто и ничто не отнимет его». Больше не нужно шататься по ночам по мокрым улицам, заглядывать в каждое злачное место и вырывать волосы этим шлюхам. Больше нет необходимости доказывать свое право на этого мужчину. О, поднявшийся с места жених неосторожно качнулся и почти завалился бедром на Наташино острое плечо. Прямо в ее тарелку плеснуло. Игорь наклонил свой бокал. Теперь салат был щедро полит коньяком. «Натах, прости, пожалуйста, Саняк!» – крикнул он в зал машущему другу. «Я сейчас себе еще налью и подойду». Он жестом подозвал официанта. Тот поспешил убрать от невесты испорченный ужин и удостовериться, что платье не пострадало. Наташа разжала напряженную кисть, отпустила изрядно помятые слои юбки, вытянула правую руку перед собой. На безымянном пальце под полупрозрачной белизной перчатки поблескивало долгожданное кольцо. Невеста крутила запястьем и зачарованно смотрела, как переливается свет на металле. «Да», – протянула Анна и покачала головой, глядя на молодую невесту. В сантиметрах от Наташиного лица, чуть не задевая ее по носу, Сновали руки официанта, убирающего тарелки и брызги коньяка. Впрочем, невеста была поглощена созерцанием обручального кольца. что не так? Андрей отложил вилку и погладил сжавшуюся в кулак ладонь жены. Анна кивком указала на Наташу. Гоша перед церемонией утром распинался, со сколькими успел переспать за одну только прошлую субботу. Она кольцом любуется. Ах, брак на букву «Б» анетт. Он подцепил вилкой тонко отрезанный кусочек лосося с подноса. Наташа любит его. Было бы плохо, давно бы ушла. Она не полюбила, она головой тронулась. Женщина окинула свой пустой фужер красноречивым взглядом. Ее супруг сразу потянулся за бутылкой вина. вот и посмотри на это лицо, как одержимая сидит. Ну и что ты предлагаешь? Закатил глаза Андрей и наклонил бутылку горлышком к фужеру. «Думаешь, мы зря деньги подарили? Надо было вручить сертификат на посещение психиатра? Экзорциста!» – парировала Анна и второй раз за день громко рассмеялась. Андрей хихикнул и нежно чмокнул жену в щеку. Оба подумали о первой вспышке всеобщего смеха во дворце бракосочетания. Когда свадебный регистратор с положенным ей натужным пафосом произнесла сакральная «Пока смерть не разлучит вас», в повисшей тишине Наташа твердо и жестко ответила из-под вуали фаты. «Разлучит». «Не надейтесь». «Горько!» Раздалось откуда-то с дальнего столика. Жених делано застонал, повернулся к жене и коснулся рукой ее острого плеча. Из фантазии о предстоящей сладкой и сказочной семейной жизни Наташу вывело прикосновение липких от коньяка пальцев. Она спешно опустила руку под стол, подняла голову и блаженно улыбнулась. Прямо напротив нее были прекрасные сияющие голубые глаза, обрамленные темными ресницами. Глаза ее обожаемого, безудержно любимого мужчины. Он улыбнулся, и сердце девушки пропустило пару ударов. Гоша подхватил ее под локоть, помогая подняться, и тепло его руку несло молодую на вершины счастье. Зал наполнился гулом. Гости вставали с мест, стучали вилками по бокалам и тарелкам. Лицо Игоря было уже совсем близко. Наташу обдало запахом коньяка и его любимого парфюма. Жених щедро надушился в честь праздничного дня. «Горько! Горько!» Крики сотрясали зал. Жених склонился еще ниже, закрыл глаза. горько Горько! Раз! Два!» Поцелуй вышел диким, мокрым, пьяным. Наташа страстно целовала мужа. Ее голова кружилась от его запаха, от близости, от вкусов любимых губ и коньяка. Гости считали, улюлюкали и хлопали в ладоши. 10, 11. Гоша хотел было прервать поцелуй, но невеста вдруг подняла руки, вцепилась мужу в лацканы пиджака и крепким захватом прижала его к себе еще ближе. От неожиданности он охнул ей в рот, когда та пальцами прихватила не только ткань костюма рубашки, но даже больно щипнула кожу. Часть друзей бесстыжи заготали. Ну и плевать. Пошли они все, он теперь принадлежит ей. Гоша теперь ее. 21! 22! Жених попытался рукой мягко оттолкнуть суженую, но та перехватила его кисти и положила себе Наталью. 34 35! Ребята хватит, мы все поняли! — взмолился жора, кривляясь, рухнул на колени и сложил руки в молитвенном жесте. Под громкие крики и аплодисменты Наташа наконец оторвалась от мужа. Из победной улыбкой оглядела зал. Темно-красная помада размазалась по лицу, исказив очертания ее рта и окрасив кожу на щеках вытянутыми клякс. «Если я сейчас не сниму чертовы туфли, я кого-нибудь убью», устало пригрозила Анна, пересекая порог. «Спасибо, милая, что не в мое дежурство, ай!» Голос Андрея сорвался на недовольный вскрик. Жена шутливо ткнула его острым пальчиком в ребра. «Нападение на сотрудника полиции, дамочка!» «Ты уф!» Она попыталась схватить мужа за талию, но тот вывернулся и ловко шлепнул ее по заднице. «Ай, ты не при исполнении, и выпил. Еще мне пьяные менты не указывали. Все, сил моих больше нет». С этими словами она тяжело села на пуфик в коридоре. С наслаждением стянула с себя туфли на высоких каблуках и швырнула их в разные стороны. Хм, красноречиво, хмыкнул Андрей и аккуратно поставил свои начищенные ботинки на обувную полку. Женщина закрыла глаза, устало привалилась спиной к стене. В опустившейся навеки блаженной темноте звуки казались более отчетливыми. Заскрипели по дереву колесики. Это Андрей отодвинул дверцу шкафа купе, раздалось постукивание пластика и позвякивание металла. Вешалки от движения рук заколотились друг об друга, загремели по стойке, зашелестела грубоватая ткань. Муж снял пиджак и сейчас пытается развесить его на плечиках. В глубине Аниной сумочки затренькали звуки ксилофона. Загудела вибрация. Очнулся чей-то телефон. Андрей так и замер с вешалкой в руках. Жена, шипя сквозь зубы прополуночников, вынула из сумочки один из двух смартфонов. «Не мой!» Она повертела свой телефон в розовом чехле. Экран был погашен, гаджет не подавал признаков жизни. Запустила руку в сумочку еще раз и выудила неистово жужжащий и надрывающийся рингтоном телефон мужа. Посмотрев на экран, Анна, сочувствующей, подняла брови. «Ну, класс!» «Толик звонит». «Блин!» Протянул Андрей и, не скрывая раздражение, с силой сунул вешалку с пиджаком в шкаф. Крючок плечиков жалобно звякнул от удара об держатель. Мужчина взял свой телефон, еще раз нетерпеливо глянул на высветившееся имя и нажал зеленую кнопку. Анна устало покачала головой. «Служба я опасна, и трудна, и частенько страшна не вовремя». «Толян, ну че там у тебя?» На выдохе произнес он и закрыл глаза, ожидая услышать от напарника очередную отповедь про буйных гопников с которыми, конечно же, без участкового одному дежурному не справиться. Однако быстрая, обрывистая речь толяны из трубки заставила Андрея замереть соляным столбом. «Что там?» — шепотом спросила женщина, придвинувшись на пуфике ближе. Но муж замахал на нее рукой. Он нахмурил брови и с чем-то быстро соглашался в трубку, попутно снимая с крючка полицейскую куртку. Понял! Он перебросил телефон из одной ладони в другую, надевая форму. Потянулся к жене, провел пальцами по теплой щеке, не переставая слушать напарника, и уверенным жестом натянул фуражку на затылок. «Только я тут...» Андрей поднес ладонь к рту, быстро выдохнул в нее, принюхался и поморщился. «Я тут с мероприятия за руль не сяду. Пришли за мной...» «А, прислал?» «Молодцом! Все, до встречи!» Анна снова порылась в сумочке, достала оттуда початую пачку мятной жвачки и передала мужу. Тот благодарно сунул в рот сразу три пластинки. «Что? Что в этот раз?» Женщина поднялась с пуфика и бережно расправила ворот куртки супруга. Ты такси с Лиховского моста слетело в реку, там парочка была, молодожены только со свадьбы, представляешь?» Он посмотрел на экран смартфона, ожидая сообщения от водителя служебной машины ужас! И мы со свадьбы! Какое совпадение!» «Страшное, Анют!» Андрей приобнял жену и прижал к себе. «И как дела? Что Толян сказал?» «Пока ничего не ясное. Очевидцев мало, ограждения на мосту пробито, такси на дне. Только жених выплыл». Толян сказал, от него пока ничего не добиться. «Сейчас водолазы подъедут и...» «Раздалось у Андрея в руке». На смартфон пришло сообщение от водителя. Из приоткрытого окна со двора послышалось завывание полицейской сирены. «Я побежал, судя по всему, будет два трупа, так что к утру не жди». Мужчина чмокнул супругу в щеку и в два быстрых движения обулся. «Напишешь, как будут дела?» Попросила Анна и, получив от супруга кивок, закрыла за ним входную дверь. Она щелкнула выключателем и прошла, осторожно ступая изящными ножками в капроновых чулках на кухню. Там она налила в граненый стакан воды и не спеша выпила, стараясь отогнать жуткие мысли. Мало ли, сколько людей могли пожениться сегодня вечером. Не обязательно же... Аккуратно Чем только, только? с их там что? Что? вообще не ё прям с моста Да что ты делаешь? Нормально всё, успокойся Голоса Их было так много Они что-то взволнованно выкрикивали Кто-то ругался, кто-то кричал и подзывал других Плеск реки и холод Пронизывающий мокрый холод И это отвратительная вонь. Как же смердит эта река, будто все водоросли на свете решили в ней протухнуть. Гоше казалось, он никогда не избавится от этого запаха и вкуса. Он весь пропитан этой чертовой рекой. Темноту вдруг разрезала такая яркая вспышка света, что он застонал отрези в глазах. Чьи-то руки с силой вцепились ему в плечи и приподняли туловище. Сопротивляющиеся веки разлепили. Голоса были совсем близко. Что-то кричали прямо в ухо, но разум никак не мог понять. Звонко хлопнула чья-то ладонь о щеку. Через мгновение правую сторону лица запоздало обожгло ударом Будто разом ужалило несколько ос Мужчина застонал, затряс головой, попытался приподняться Но тут же жесткие руки усадили его обратно «Кирилл Саныч!» – возмутился женский голос «У него и так сотрясение, решили добавить?» «Решил помочь на тот свет за невестой не ходить» «Вот такой уж я разлучник» Раздался развеселый мужской голос Женщина неодобрительно зацокала Игорь застонал и, наконец, открыл глаза Взгляд выхватил собственные ноги в насквозь промокших брюках Чуть дальше виднелась каменистая кромка берега На нее, лениво пенись набегали вонючие речные волны Вокруг сновали темные фигуры с мерцающими фонариками в руках Они кричали в рации друг на друга. Кто-то пронесся, ведя на поводке стремительно перебирающую лапами овчарку. Сверху, будто с самого неба, раздавались гудки клаксонов и шорох колес проезжающих машин. Мужчина едва успел заметить высокий противоположный берег, усыпанный разноцветными огнями, как вдруг ему в лицо начали светить. Женщина в синем комбинезоне крепко ухватила его за подбородок. «Очнулся, дружок!» «Так, очень хорошо!» «Нет-нет-нет, глазки с меня не сводим!» «Сознание концентрируем молодцом!» Глаза начали закрываться, но фельдшер тряхнула его за подбородок, отчего в голове загудел Уй. «Смотрим на меня!» Игорь, пытаясь сосредоточить взгляд на спасительницы, потер глаза левой рукой. Ладонь защипала. Под светом фонаря он увидел на ней глубокую кровоточащую рану, в которую забивалась грязь с песком. Он нахмурился, уже согнул в локте вторую руку, как его прошила такая страшная слепящая боль, что искры засверкали перед глазами. Тело тряхнуло, как от удара током. Взвыв по зверинному он дернулся, забыв и о гудящей мигрени в голове, и о мокром, стремительно замерзающем теле. И его плечи сдавили сильнее, отчего он почти не мог пошевелиться. «Живой! Он живой!» – раздались выкрики. К пострадавшему подбежали еще пара человека, опустились рядом на корточки. Направленные лучи фонарей выхватили из темноты полицейскую форму. Круглолицая брюнетка-фельдшер сидела на земле у вытянутых гошиных ног. Она быстрыми движениями вынимала из чемоданчика рулончики ткани, бинты, бумажный сверток. «Мертвым так орать не положено», — резюмировал один полицейский, внимательно осмотрев Игоря. Брюнетка недовольно поджала губы. «У вас, Сан Саныч, в полку шутников прибыло. Шли бы в морг, там достойные слушатели». «Может, и пойдем» сухо произнес голос. «Если сегодня кого смогут вытащить?» «Кран уже в пути, водолазов я вызвал», ответил полицейский и повернулся к пострадавшему. «Молодой человек, как вас зовут?» Г «Гоша», простонал мужчина. «Хм, сто лет не слышал, чтобы имя так сокращали. А ты, Наташ?» тихо и быстро прошептал голос. Фельдшер, старательно перематывающая локоть пострадавшего, цокнула языком и закатила глаза». Полицейский хмыкнул и отошел, набирая чей-то номер в смартфоне. Гоша, услышав знакомое имя, встрепенулся. Вялость испарилась. Мозг прошила страшные мысль. «Наташа!» Он попытался встать, но его удержали. Фельдшер вопросительно подняла брови, но пострадавший смотрел на медленно протекающую реку. «Наташа!» «Наташа!» Сотрудница скорой зажмурилась, изо всех сил вцепившись в незабинтованную руку. Оставшийся рядом полицейский быстро схватил пострадавшего ниже колена и прижал к земле, чтобы тот перестал как бешеный дрыгать ногами. С металлическим стуком распахнулись дверцы припаркованные неподалеку кареты скорой помощи, Фельдшеры быстро выкатывали оттуда лязгающие носилки. «Наташа!» Он надрывал голос, дергаясь в хватке докторов и полицейского. В руку впилась острая игла шприца, но он этого не заметил. Все звал и звал жену до хрипоты. «Наташа!» «Наташа!» Когда голос подвел и, наконец, сорвался, Гоша обмяк и зарыдал, как ребенок. Силы покинули так же быстро, как и пришли. Он даже не шевельнулся, когда его переложили с холодной земли на носилки. Вернулась боль, а память вытаскивала из пелены пьяного забытия страшные картины. Спор с таксистом, виск колес... Удар Стремительно приближающаяся серая гладь Еще удар Отвратительный вкус и запах воды Виск Наташи Царапины на его руке Вода Кругом грязная, темная, вонючая вода Подрагивающее мелькание света фонарей моста на удаляющейся поверхности воды. Страшная боль в локте и разбитое, наконец, окно. Свет от смартфона, захвативший бледное лицо невесты и ее длинные спутанные светлые волосы. Ремень, вонзившийся в ладони, разрезавший кожу до крови. Острые ногти Наташи, вцепившиеся в лацком его пиджака. Снова свет застрявшего где-то в изголовье сиденья смартфона. Теперь он освещал длинные пряди ее волос и тюлевое платье. Ткань путала невесту, как кокон. Разлетелась пышными волнами. Ее большие, насмерть перепуганные глаза... Пузырек воздуха, вылетевший из раскрытых губ. Смартфон в последний раз осветил ее лицо в окне тонущего автомобиля. Свет моргнул и погас, а дальше была темнота. Колеса носилок громко лязгнули по каменистой дорожке, Сквозь пелену слез Игорь заметил приближающиеся проблесковые маячки, услышал вой сирены. Еще одна полицейская машина, взвизгнув колесами и с перестуком раскидав кучу гравия на дороге, остановилась рядом с каретой скорой помощи. Выскочивший из патрульного автомобиля мужчина в форме стримглав кинулся к носилкам. Перед воспаленными глазами Гоши вместо ночного неба возникло удрученное лицо Андрея. Его друга. Того, кто всего пару часов назад поднимал бокалы за его семейное счастье. «Твою мать, Гош!» – горестно выдохнул полицейский. «Ну почему из всех свадеб пешка, блин, именно твоя?» Это было последнее, что услышал бедолага на носилках, прежде чем его сознание вновь накрыло чернота небытия. Варваров! Дверь стремительно открылась и громко ударилась об стену. На пол упали отколовшиеся кусочки краски. Гоша поморщился. Чем он всего за пару дней успел заслужить такое презрение от медсестры? А Остальным тут это за что? Хочешь открывать дверь в палату с ноги и орать, пожалуйста, но здесь же кроме него еще трое с травмами. Вон дедушка напротив вообще без куска черепа остался. И как он выносит эти грохот и голос... Грузная медсестра пренебрежительно одной рукой швырнула стопку одежды и плоский пакет на его одеяло. Затем санитарка отточенным движением метнула кроссовки так, чтобы они шлепнулись прямо перед гошеной койкой. Глаза ее, украшенные нарисованными черными стрелками, достойными египетских царей, презрительно смерили пациента. Мощная грудь! Надувшись так сильно, натянула халат, что пуговицы вот-вот норовили сдаться под гнетом бессердечной физики и разлететься в разные стороны. «Что случилось?» — поинтересовался мужчина и осторожно, чтобы лишний раз не тревожить перевязанный больной локоть, повернулся в кровати. «К вам пришли! Одевайтесь и спускайтесь вниз!» кто пришел?» Гоша удивленно рассматривал вещи, разворачивая их здоровой рукой. Кто-то съездил к нему домой и основательно покопался в гардеробе. Теперь он перебирал давно забытые треники и кофту на молнии. «Лучший выбор для больницы!» «Полиция!» Медсестра скривила губы и фыркнула так, что ее брыластые вислые щеки вздрогнули. «Еле дождались, как можно будет вас на опознание вести!» «Одевайтесь шустрее, не заставляйте их подниматься сюда и пугать тут больных». Закончив свою тираду, она развернулась на низких каблуках и вышла из палаты. Снова от души хлопнув дверь. Гоша поморщился, повернул голову и встретился взглядом с сухоньким, будто выцветшим дедушкой на койке напротив. Старик оторвался от разглядывания сканворда и с чувством сплюнул в сторону. «Пуп!» «Ведьма!» Пошарив по карманам треников и кофты, Игорь с облегчением выдохнул, обнаружив там сменное белье и чистые носки. Здоровой рукой он перевернул пакет. Из пластиковых недр с шелестом выскользнули мятый, потертый и потрепанный паспорт, смартфон со стеклом, покрытым паутиной трещин и штепсель зарядника. Гоша зажал кнопку включения и вдруг замер, не дыша и не в силах оторвать взгляд. Экран радостно засветился белым, От чего трещины проступили, а после заставка сменилась их с Наташей фотографией в день свадьбы. И как ей удалось уговорить его сделать этот глупый снимок? Щека к щеке с выставленными кольцами, так еще и поставить фото на заставку. Прямо поверх красногубого, сияющего, Улыбающегося лица невесты теперь красовался центр паутины. От него по всему экрану расползался причудливый узор осколков. Губы задрожали, в глазах помутилось, а через пару секунд расколотый смартфон украсили две мутные крупные капли. Сбоку заскрипели пружины койки, раздалось медленное шарканье и кряхтение – Суховатая стариковская ладонь легла мужчине на запястье. «Вы зачем встали? Вам лежать нужно, у вас такая травма». Гоша шмыгнул носом, положил телефон и вытер моментально покрасневшие глаза. «Я-то всего лишь череп разбил». Старик покачал ребой лысоватой головой. «А вот у тебя, дружок, сердце, видимо, разбито. Как очнулся, все плакал, и сейчас вот...» Дед наклонился чуть ниже, поморщившись, и вгляделся в медленно темнеющий экран. «Из-за нее так убиваешься?» «Из-за себя?» Вдовец забрал смартфон и спрятал его в пакет подальше от стариковских глаз. Старик вздохнул и пошаркал клеенчатыми тапочками к своей койке. Улучив момент, когда тот отвернется, Игорь одной рукой натянул чистые трусы... Носки и сунул ноги в треники. Протяжно заскрипели пружины. Он, наконец, смог лёжа надеть на ослабленное тело штаны. Отдышавшись, опустил ступни на ледяной пол и впервые за несколько дней попытался встать. Вышло неуклюже. Словно конечности всего за какие-то 4-5 десятков часов оставили далеко позади память о хождении. «Вставать пора, и сил набираться!» – наставлял старческий голос. «Бывает, бросила, ну что ж тут поделаешь?» Не бросала она. Я ее бросил. Вздохнул мужчина, просунул здоровую руку в рукав кофты. Не вовремя. Раньше надо было. Старик сочувственно кивнул и снова уткнулся в сканворд. Гоша продел ступни в заботливо широко зашнурованные кроссовки, положил многострадальный паспорт обратно к смартфону, сунул шелестящий пакет в карман кофты и, покачиваясь, вышел из палаты. По дороге он безуспешно пытался одной рукой застегнуть молнию, но сделать это на ходу еще и дрожащими пальцами так и не смог. «Да чтоб тебе!» «Позвольте вам помочь!» «Тихо!» Но требовательно произнес женский голос. Пахнуло сладковатым фруктовым ароматом духов, приятно перебившим обычные запахи больницы, лекарств, спирта, передержанной еды и мокрой хлорной тряпки. Маленькие ладошки убрали Гошину кисть от непослушного бегунка, соединили края кофты и потянули вверх. Заботливые руки поплотнее прижали покалеченную конечность на перевязи к телу. Изящные пальчики застегнули молнию до самого горла, отчего Гоше пришлось задрать подбородок. Он опустил голову, слегка улыбаясь от такой неожиданной женской заботы. «Как вдруг Сипло вскрикнул и отшатнулся к стене, о которую больно ударилось плечо покалеченной руки!» Светлые волосы Красные губы В нос вместо фруктового аромата Забрался гнилостный мокрый запах реки Эй, что с вами? Девушка кинулась к Гоше и заглянула в его глаза. Мужчина моргнул, тряхнул головой, словно скидывая на вождение, и посмотрел на женщину еще раз. Никаких красных губ и ни единого светлого волоска. Рыжая коре плеч. Очень молодая и очень обеспокоенная на вид девушка в белоснежном, «Идеально отглаженном халате». «Ничего, простите». Он потер занывшую перевязанную руку. «Спасибо за помощь, я просто перепутал вас. Обознался». «Вы простите. Хотела помочь и вот напугала». Девушка улыбнулась пухлыми, абсолютно чистыми, нетронутыми помадой губами. «Впервые от меня мужчины так отпрыгивают». «А вам помочь дойти?» «Нет, спасибо». Мужчина отвернулся и, ускорив шаг, направился к двери с табличкой «Выход». Девушка пожала плечами и поспешила присоединиться к собравшимся в коридоре сотрудникам отделения для обхода. Прикрывая здоровой рукой покалеченную конечность, Игорь пробрался сквозь группу посетителей и пациентов в приемном отделении к обшарпанной двустворчатой двери. Он вышел на улицу и тут же был пойман в крепкие объятия, пропахшие сигаретами и автомобильным освежителем елочка. «Здорово, друг!» – раздался над духом знакомый мужской голос. «Привет, Андрюх. Гоша высвободил руку и обнял друга в ответ за плечи. «Вид у тебя, конечно…» Андрей покачал головой, чуть отстранившись и осмотрев приятеля. Посеревшая кожа, опухшие веки да запавшие щеки вот так всеобщий любимец и дамский угодник. Всю дорогу до больницы полицейский подбирал для друга подходящие слова. Но сейчас, при встрече, смог только сочувственно потрепать по плечам. Какие соболезнования не выбери, все будет мелочным. Может, тот и не был самым чутким женихом на свете, Не отличался заботой и уважением к невесте. Но такого конца столь выстраданный роман точно не заслуживал. Спасибо. Мужчина потер шею рукой и поежился на прохладном сентябрьском ветру. Что одежду принес? Мне тут только советскую пижаму выдали. Знаешь, полосатую такую, выцветшую. Видел, усмехнулся Андрей. И, оглядевшись, не смотрит ли кто из персонала, Достал из кармана форменной полицейской куртки, зажигалку и початую пачку сигарет. Такую наденешь и сразу понятно, почему в СССР секса не было. «Угу, скорее непонятно», – фыркнул Игорь и, потянув друга за рукав, спустился по влажным бетонным ступенькам с крыльца на выщербленный асфальт. «Эту пижаму сразу снять хочется, просто содрать с себя». «Ха-ха-ха!» Кто о чем Казанова участковый тут же осекся? Улыбка на гошенном лице померкла так же быстро, как искра в промокших дровах. Чиркнула зажигалка, запах мокрых листьев и земли разбавил терпкий аромат вишневых сигарет. Я здесь по работе вообще-то. Андрей затянулся, на пару секунд задержал дыхание и выпустил две тоненькие струйки дыма через нос. «Без лишних реверансов, Гош. Наташка, в общем, ее нашли, и нужно, чтобы ты съездил на опознание». «Нашли?» — зачем-то переспросил Гоша и отстраненно погладил рукой карман кофты, где шорохом отозвался пакет с расколотым смартфоном. «И как она?» «Ничего хорошего не скажу», — покачал головой Андрей. Снова затянулся и поморщился, когда красная точка дошла до разделяющей сигарету фольги и в легкий пополз примерский дым от прогорклого фильтра. Полицейский огляделся, не найдя урны, наклонился, затушил окурок об асфальт и законопослушно бросил в карман. В общем, Наташу смогли достать только вчера. Тело долго пробовала в воде и... В общем, как хочешь, но надо, чтобы ты опознал ее. Семья вроде дала разрешение, но пока они до Пешкова из другой области доберутся, ну... Я понял, Андрюх, ладно. Вдавец потер лицо и на выдохе согласился. Поехали. Машина там. Махнул рукой Андрей в сторону служебной парковки и вместе с пациентом неспешно зашагал по подъездной дороге. Тебе точно плохо не станет? Успокоительные не нужны? Врач сказал для допроса опознания, ты в порядке, но знаешь, твое самочувствие ты и решай. Я в норме, поморщился Игорь и остановился рядом со служебным автомобилем. Андрей открыл перед другом заднюю дверь. Ожидавший за рулем напарник дождался, пока пассажиру сядется и протянул руку. «Для приветствия». «А младший инспектор Анатолий...» Алян Д... расслабься». Андрей уселся рядом с водителем. «Гоша про тебя знает, я ему рассказывал. Давайте без формальности, инспектор». «Как скажете, товарищ лейтенант?» Ухмыльнулся Толик и, заметив отражение глаз Гоши в зеркале заднего вида, весело подмигнул пассажиру. Тот натужно улыбнулся в ответ и перевел взгляд на отразившийся осенний пейзаж». Там, под одним из редких деревьев, у больничного забора виднелась женская фигура в белом. Подул ветер, и мужчина, замирая от пробегающих по спине мурашек и подкатывающего к горлу кома, увидел в отражении, как колыхались полы ее пышной тюлевой юбки. Как влажные пряди длинных волос женщины всколыхнулись, будто потревоженные течением водоросли. Гоша до боли закусил нижнюю губу, прижал руку к рту и быстро обернулся. Ветер стих. Ни один листик не шевельнулся на ветвях. Под деревьями у забора на освещенном солнцем асфальте Никого не было. Вдовец сотнял руку от лица. Ладонь покрылась красновато-коричневыми разводами крови. Сверху упала на колени еще одна капля. «У тебя кровь носом пошла, Гош!» – раздался обеспокоенный голос Андрея. Пассажир не сводил ни мигающего взгляда сокровавленной руки. Хлопнул бардачок, зашуршала обертка. Вместо испачканной ладони мужчина увидел белый квадратик. Андрей подал другу бумажный платок. «Ты как себя чувствуешь? Точно сможешь ехать?» Многовато времени лежа провел. Он прижал мягкую бумагу к кровоточащему носу. Прокушенную губу от нажатия начало соднить. «Погнали, не переживайте!» Толик мягко повернул ключ сжигания. Полицейская машина завелась и покатила к выезду с территории больницы. Гоша считал себя человеком далеким от мистики и пустых страхов, вроде ужаса перед призраками или заброшенными домами. Последний раз леденящий трепет отсковывающего к конечности кошмара он испытывал лет в 14, когда смотрел фильмы. С тех пор это чувство забылось. До сегодняшнего дня. Когда неприметное двухэтажное здание показалось в окнах автомобиля, Игорь невольно стиснул кулак уцелевшей руки. Все ближе и ближе была серо-голубая стена. Все крепче сжимал пальцы вдовец, чувствуя, как ладони становятся мокрыми. Машина остановилась перед подъездом с коротким металлическим козырьком. Сердце тревожно забилось. Андрей открыл дверцу, и кожей Игоря коснулся ветерок. Выступившие на лбу крупные капли испарины сделали прикосновение леденящим, пронизывающим до самого мозга. Он облизал пересохшие губы, сглотнул и, повинуясь щелчку открывшейся дверцы, Согнувшись, выбрался из машины. Анатолий хотел было помочь ему выйти, но увидев, как ладонь вдовца оставила мокрый след на кожухе, спешно одернул руку и только шире открыл дверь. Андрей коротко обернулся на спутников, убедился, что пассажир благополучно вышел и быстро прошагал по ступенькам подъезда. Поднявшись, полицейский ткнул пальцем в кнопку звонка, болтающуюся на двух проводках, перемотанных толстым слоем изоленты. В глубине серого здания раздалось что-то похожее на электрический треск. Гоша потер здоровой рукой плечо. Может, и вправду стоило попросить у врача успокоительное? Нервы совершенно отказывались работать в этом начисто лишенном красок и жизни месте. Бетонная серая коробка с еще более серыми окнами глядящими на мир, как пустыми глазницами. Эта ржавая и обшарпанная дверь словно создана быть декорацией криминальным сводкам. Этот звонок, который звучит так точно подключен не к колокольчику, а к электрическому стулу. И эта женщина внутри. Лишь ради нее они здесь. Дверь с неприятным металлическим похрустыванием и протяжным скрипом ржавых петель отворилась. Не вовремя подувший осенний ветер донес от здания до машины сильные химические запахи. потянула хлором, спиртом, мочой, лаковой краской и чем-то сладковато-гнилостным. О последней ноте аромата морга Гоша знал, что ее обычно дорисовывает измученное воображение – но все равно не смог совладать с собой. Он мелко и часто задышал, отшатнулся назад, ткнувшись спиной в бок полицейской машины. Из-за двери показался грузный лысый мужчина в несвежем лабораторном халате, накинутом прямо поверх лилового спортивного костюма. Работник морга подождал, пока Андрей закончит форменное приветствие под козырек, Пожал полицейскому руку и что-то сипло, крякнув, показал на раскрытую дверь, приглашая войти в скрывающуюся за ней в вонючую темноту. Ужас мгновенно парализовал ноги. Показалось, что сейчас он не сможет сделать шаг вперед и просто рухнет на мокрый асфальт. Однако, словно сквозь пелену сна, Гоша обнаружил себя покорно топающим по ступенькам по бетонному полу подъезда. Дверь, закрываясь, заполнила коридор очередным звуком ржавого стона. Он отозвался коротким эхом в освещенных люминесцентными лампами комнатах. Андрей и Толик, явно хорошо ориентирующиеся здесь по долгу службы, быстро зашагали. Вдовцу только и оставалось, что следовать за ними по белому кафельному полу. Каждый шаг отдавался глухим эхом, словно в здании, кроме посетителей и того мрачного толстяка-работника, не было ни души. Четверо мужчин шли по пустому коридору. Пейзаж и запах не менялись. Поблескивающие масляной краской бело-серые стены, блеклый пол с местами расколотым кафелем и бесконечные лампы на потолке – освещающие пустоту своим ледяным светом. Некоторые из них с пощелкиванием и потрескиванием мерцали, требуя замены. Различались только неаккуратно намазанные красным номера на одинаковых обитых сталью дверях. Наконец, работник морга остановился. Заскрежетал ключ в замочной скважине. Дверь дернули за ручку и перед гошенными глазами... Появилась темная комната. Из глубины помещения потянуло холодом. Вонь усилилась. Глаза посетителя расширились от ужаса, когда он заметил проступающие в темноте очертания металлического стола и лежащего на нем неподвижного тела, покрытого простыней. До ушей донесся тихий звук. Вдовец вгляделся в темноту и увидел, как из-под простыни свесилась худая черная рука. Под ней поблескивала, отражая свет коридора, лужица мутной жидкости. Мужчина сжался, в легких словно похолодело. Что это за жидкость? Вода? Формалин вытек из тела? Мерцающие круги побежали по поверхности лужицы. Андрей первым вошел в комнату и, не глядя, привычным жестом щелкнул выключателем. Громко прозвучавший в темноте звук заставил Гошу в ужасе зажмуриться. С тихим позвякиванием одна за другой загорелись люминесцентные лампы на потолке и залили белым светом стерильную комнату, с весьма скромной обстановкой. Без окон, стол на колесиках, желтоватая простыня, облегающая очертания лежащего под ней тела и столик хирурга с парой металлических ящиков для инструментов. Гоша медленно открыл глаза и последним вошел в комнату. Ткань просто ненадежно скрывала тело. Края были подогнуты. Мужчина опустил взгляд ниже. Пол, покрытый щербатым бело-серым кафелем, чист. Исчезла лужа, как и свисающая кисть. Судя по очертаниям под простыней, обе руки трупа надежно лежали на столе каталки. «Готов?» — сочувственно спросили. Вдовец вымученно кивнул. Во рту пересохло так сильно, словно за всю жизнь на языке не было ни капли воды. Чем больше он смотрел на сокрытый тканью труп, тем сильнее неприятные мурашки захватывали его тело, поднимая дыбом волосы на руках, ногах и шее. Колени подгибались, кончики пальцев онемели и затряслись. Грузный мужчина в халате в два быстрых движения натянул резиновые перчатки и, молча, без предупреждений сдвинул простыню на теле до талии. Гоша тихо охнул и почувствовал, как кожу холодит тоненький след, сбежавший по щеке слезы. Перед ним на железном столе лежала бледная гниющая оболочка, отдаленно напоминающая привычную, теплую, вечно готовую к объятиям Наташу. Длинные светлые волосы были кое-как расчесаны и уложены по плечам, как пересушенная пакля. Глаза на исчерченном темно-синими сосудами лице неаккуратно закрыты, Правый приоткрывал темное содержимое, будто труп Наташи наблюдал за вдовцом из подопущенных опущенных ресниц. Серая кожа с тленным зеленовато-лиловым оттенком припухла на щеках от долгого лежания в воде. Мужчина перевел взгляд ниже и сглотнул, увидев пересекающий тело мертвой жены стянутый грубыми нитками шов вскрытия. Тот разделял вдоль грудную клетку и плоский животик. Когда-то большую гордость Наташи на две половины. Самым ужасным был запах. Утопленницу обработали и накачали формалином, но это не могло скрыть удушающего и до мерзения сладковатого душка гниющей плоти и органов. Чем больше Гоша вдыхал этот смрад гнили и химикатов, тем больше ему хотелось сбежать, не разбирая дороги. Одна из ламп дневного света над каталкой, позванивая, заморгала. Он вновь перевел взгляд на лицо и нахмурился. Надо же, тело начало тлеть, но эта помада оказалась такой стойкой. На трупной коже сморщенных губ алый цвет остался нетронутым. Лампа зажужжала и с тихим звоном погасла. В ту же секунду веки утопленницы раскрылись. Ледяной взгляд мертвых, потемневших, покрытых синюшными прожилками глаз, вперился в гошенное лицо. Алые губы разомкнулись, обнажая в улыбке буроватые зубы. Из уголка рта потекла черная струйка. Раздался крик. Отчаянный вопль вдовца эхом отозвался в коридоре. Он не удержался на ногах, упал, не переставая орать. Помогая себе одной рукой отталкиваясь пятками, Гоша спиной пополз к двери. Все лампы в комнате замерцали, треща, как нестроенный ксилофон. Толстяк из морга и двое полицейских замерли, стоя жуткими манекенами неподвижно. Наташа с влажным, чавкающим звуком села на столе, повернула голову к своему любимому. Утопленница не моргала, не сводила мертвых глаз с кричащего мужчины. И ее рот приоткрылся... Осуженный с вопля перешел выступленный хрип. В глубине рта невесты плескалась черная вода, выливаясь нестройными каплями смертвецких губ. Шевелился черно-синий распухший язык. Голос Наташи пробулькал в такт медленно шевелящимся губам, которые, потрескавшись, источали бурую гнилостную сукровицу. Мужчина завалился на бок, подтянул колени к груди и тихо завыл, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Голос жены продолжал заливаться в уши, словно многое приобрел от вонючей гнилой воды». Господи, помоги! Боже, это неправда, ты мертва! Ты мертва, ты труп! Быстро зашептал Гоша, не открывая глаз и пряча лицо. Чья-то крепкая ладонь до боли сжала его плечо и с силой встряхнула. Отвали! Отстань! Он перевернулся на спину, наугад, попытаясь отползти. Ты умерла! «Уберите! Уберите ее от меня!» Подождите. Крикнули прямо в ухо и еще раз тряхнули, больно приложив спиной об пол. Мужчина зашипел сквозь зубы, открыл глаза и увидел перед собой бледного Андрея. Перепуганный вдовец завалился на бок и трясущейся рукой указал на стол каталку. Полицейский обернулся, За его плечом был лишь мирно лежащий труп жены. «Она... она говорила! Она...» Шептали трясущиеся губы. Андрей сухо кивнул Толяну. Напарник быстро подошел, и вместе они подняли дрожащего Игоря с холодного пола. «Полагаю, опознал?» – подал голос толстяк в белом халате. Вдовец истерично закивал, и работник морга равнодушно набросил на голову Наташи простыню. Все готово. Совсем юная блондинка в форменной желтой футболке выложила перед Гошей на прилавок отремонтированный смартфон. Мужчина нажал пару кнопок, экран ярко засветился, отображая заставку, а затем логотип сменился свадебной фотографией. На сей раз парочка на заставке не была покрыта сеткой расколов. «Мы поставили дополнительное защитное стекло». С этими словами девица лопнула пузырь жвачки и призывно улыбнулась. «Спасибо». Он оценивающе рассмотрел нежно-розовую кожу продавщицы, остренький носик, озорные глаза вчерашней школьницы. И в привычной манере одним уголком рта улыбнулся в ответ. «Я должен доплатить за это?» «Не-а» пузырь жвачки лопнул еще громче, улыбка стала шире. Пальчик с наманикюренным ноготком накрутил милированную прядку длинных волос. «Красавица у вас жена, а чего кольцо не носите?» а -а -а -а. Гоша на мгновение задумался, вспомнив утреннее прощание с Наташей. Потер от бесконечных сочувствующих похлопываний плечо, Стряхнул невидимые пылинки с ворота пальто, об которой Наташины родственники, наконец добравшиеся до Пешкова, вытерли немало слез. Как переступил ногами в испачканных кладбищенской грязью ботинках, до могилы, казалось, шли вечность. И еще одну вечность стояли на промозглом ветру под карканье вездесущих ворон и гнусавую заупокоенную. Язвительно протянула девушку И куда менее приветливым тоном резюмировала Все ясно а На самом деле жена бывшая Пожал плечами вдовец и улыбнулся, глядя Как теплеет взгляд продавщицы Я кольцо ей оставил Кстати, спасибо напомнили Мужчина, неловко двигая большим пальцем левой руки Загрузил на смартфоне папку настройки И сменил заставку Закончив, он повернул телефон к хихикнувшей продавщице. Вместо парочки теперь красовался стандартный пейзаж с набегающей на берег волной. «Вот и все. Чистый лист». Гоша сунул отремонтированное устройство в карман джинсов и, бросив взгляд на грудь девушки, украшенную большим бейджем, подмигнул. «До свидания, стажер Кристина». «До свидания». Снова губы лопнули жвачку. «Заходите к нам еще». Несомненно, он буркнул себе под нос, вышел из мастерской и тут же здоровой рукой обхватил женскую талию, которую подчеркивало приталенное черное пальто. Заждалась? «Не особо». Спутница улыбнулась и с наслаждением втянула изящным, покрасневшим носом холодный вечерний воздух. «Мне нравится Никольская по вечерам. Столько огней, красиво, правда?» И впрямь красиво, Лен. Гоша призывно посмотрел на свою спутницу и, заметив, как зарумянились ее щеки, с довольной улыбкой зашагал по главной туристической улице Пешкова, широкой пешеходной аллеи. Лена смутилась. Ей хотелось выбраться из объятий мужчины. Не слишком порядочно получилось. Ушла с похоронного банкета в честь мертвой подруги едва ли не в обнимку с вдовцом. А с другой стороны, Гоша был так опечален. Кому-то нужно же его утешить. От одного вида этого высокого красавца, скорбно бросающего обручальное кольцо в могилу молодой жены, у Лены сжалось сердце. Всегда казалось, что эта Наташа бегала за ним, как привязанная, позволяла над собой издеваться, лишь бы быть рядом. «Ты задумчивая», Раздался голос Игоря. Мужская рука прижала Лену крепче. Пара свернула с главной улицы через арку в сторону дома вдовца. «Моя подруга умерла, Гош». Девушка с наслаждением втянула аромат дорогого итальянского парфюма. Тут же мысленно одернула себя и, стараясь скрыть смущение, убрала упавшие на лицо светло-русые волосы. «Я не ожидал от тебя такой искренности». Он удивленно посмотрел на Лену. Та немного пожевала губами, раздумывая, стоит ли продолжать, но все же заговорила. Ты обычно с ней почти отстраненный, у вас всякие сложности были, но там у гроба ты так пристально ее рассматривал, низко наклонялся, будто хотел запомнить ее лицо навсегда. Это всех так тронуло. «Никак не мог убедиться, что она мертва», — гулко ответил Гоша, поворачивая на тротуар, ведущий к подъезду. «Мы почти пришли, и спасибо, что проводила». Он заглянул Лене в глаза. «Это было для меня... важно. Спасибо за поддержку». «Да не за что». Улыбнулась спутница, поцеловала Игоря на прощание в щеку. И прежде чем уйти, показала на одной из окон квартир на первом этаже. «Дальше справишься?» «До заслуженного отдыха рукой подать». Мужчина повернул голову, заглянул в окно собственной темной спальни и почувствовал, как по позвоночнику будто пробежали вниз льдинки, от вставших дыбом волосков на шее до самого копчика. Слабый свет наружных фонарей слегка освещал обстановку внутри комнаты. Письменный стол у дальней стены – Большую кровать и женский силуэт у окна. Одной рукой фигура откинула мелькнувшие сероватой белизной волосы, а пальцами что-то сжимала Впервые в жизни Гоша боялся переходить порог собственной квартиры. Почти полчаса он вышагивал взад-вперед в лифтовом холле, раздумывая... «Не сбежать ли на ночь к кому-нибудь из друзей?» Наконец, отдышавшись и уверив себя, что не стоит выставляться таким паникером, он открыл дверь в тамбур, а после, еще раз повозившись с ключами, вошел в прихожую. Щелкнул выключатель, свет захватил длинный коридор, шкаф-купе с зеркальными створками и высокую рогатую вешалку для пальто. Гоша сделал глубокий вдох, не разуваясь пересек коридор и распахнул настиж дверь в спальню. Рука быстро нащупала на столе выключатель лампы. Снова щелчок. Снова желтоватый свет, который разогнал мрак. Перед глазами появились такие привычные, уютные вещи. Мягкий ковер с длинным ворсом, большая кровать с бархатным темно-синим покрывалом и с парой подушек-думок. Толстые, не пропускающие свет шторы на окне. Успокаивающий вид любимой спальни портила только башня коробок в углу у окна. Наташаны подруги и родня тщательно упаковали вещи, но забрать их обещали завтра. Игорь с облегчением выдохнул и тяжело опустился на кровать, поставив ноги в грязных ботинках на любимый ковер. Наташи не было. Она лежала в могиле, в деревянном ящике, зашитая вдоль туловища с щеками набитыми ваттой. Здесь был только он, Гоша, и его стремительно улетающая крыша. В университете во время учебы на психолога он, помнится, с насмешкой отнесся к понятию «вина уцелевшего». А теперь источник смеха и язвительных студенческих острот, кажется, решил свести его с ума. Плечи затекли настолько, что казались каменными. Потягиваясь, вдовец оперся здоровой рукой на кровать, ладонь потонула в мягкой постели, Но тут же между пальцами провалилось что-то жесткое и холодное. Не глядя, Игорь зажал маленький предмет в ладони и посмотрел на находку. На руке, пересеченной стремительно темнеющим от крови бинтом, лежало его обручальное кольцо. Мужчина замер, позабыв, как дышать. Позади раздалось шелестение ткани и скрип пружин, словно кто-то на четвереньках полз по кровати. Шорох и хлюпанье. Гоша слышал, как трутся чьи-то ноги друг об друга мокрой кожей, как с причмокиванием подлипает и прилипает обратно влажная одежда. Он поднял глаза и глянул в дверной проем, открывающий вид на стеклянный шкаф-купе и отражение в нем. В зеркале показался кусочек сумеречной спальни, освещенный лишь настольной лампой. Было отлично видно сидящего на кровати мужчину в дорогом пальто. Ноги в ботинках с разводами кладбищенской грязи утопали в ворсе ковра, Из-за спины Игоря выглядывал темный силуэт женщины Ее голова была опущена, длинные волосы свисали вниз Сквозь толстую ткань одежды Гоша ощутил прикосновение ледяных рук Губы задрожали, когда мокрая, тронутая тленом Смердящие гнилыми водорослями и смрадом мертвой плоти лицо коснулось щекой его затылка. Глаза не могли не оторвать взгляд от отражения, не моргнуть. Зрачки бегали, выхватывая в поверхности зеркала детали страшной картины, скользящие по плечам зеленоватые руки с лиловыми ногтями, оплетающую шею мокрые светлые волосы, темно красные губы у уха. «Ты потерял, зай. Булькающий голос влился в уши. Мозг словно обдал морозным ветром. Мужчина ощутил, как тело предало его, как застыли все мышцы. Не пошевельнуться, не убежать. А между тем... Гниющие пальчики медленно надевали обручальное кольцо на положенное место. «Ты мой любимый! Ты поглялся! Не теряй больше кольцо!» Щеки вдовца коснулись губы. Мягкие, как студень, липкие и крепко пахнущий болотом. Гоша закричал, бросился с кровати прочь, споткнулся об ковер и с грохотом растянулся на полу, чудом не приложившись виском об угол стола. Кое-как, повернувшись, он выставил перед собой здоровую руку в попытке защититься. Комната была пуста. На покрывале виднилась только вмятина от собственного тела, «Никаких следов гости. Остаток ночи вдовец провел на кухне, включив весь свет в квартире и выудив из давно забытого ящика старый, потрепанный бабушкин молитва слов. Игорь выпил все и немногие успокоительные капли, что нашел дома и пытался отвлечь себя просмотром телевизора на полной громкости. Однако взгляд, то и дело, возвращался в залитый светом пустой коридор. Только к утру мужчина, наконец, хотел было лечь спать. Порядком вымотавшись, ему удалось себя уговорить, что авария просто вдарила по его нервам и мозгам сильнее, чем хотелось бы. От вида Наташиных любимого плюшевого зайца и пушистых розовых тапочек у кровати... Сон как рукой сняло. Гоша бросил короткий взгляд на разбросанные по комнате открытые разодранные коробки, захлопнул дверь в спальню, накинул пальто и вышел из квартиры. Мужчина, не поднимая головы, быстро шел по мокрым засыпанным листьями, пустым тротуарам, пересекал медленно просыпающиеся промозглые улицы осеннего Пешкова, один квартал, другой, безлюдные переулки, серые стены и ни единой живой души. Только леденящий, забирающийся под распахнутое пальто ветер, дарой самых скверных мыслей в голове. Прийти в себя удалось лишь на набережной у парапета – С реки дуло так сильно, что пришлось даже сгорбиться и поднять воротник. Пронизывающие порывы, напитанные влажным запахом реки, смогли выдуть панику. Теперь, как следует надышавшись свежим воздухом и побыв наконец в одиночестве, Игорь понял, никакой мистики в этом нет. Есть травма головы и галлюцинации как следствие. «В конце концов!» Цинично размышлял Гоша, доставая из кармана телефон и отыскивая среди многочисленных контактов номер Лены. Это просто такое же расставание, только с более трагичными последствиями. И теперь Наташа не донимает сообщениями и не преследует в барах, срывая попытки найти развлечение на ночь, а просто... просто появляется из его головы воспаленной травмой и виной». Мужчина с шумом выдохнул и потер горячий лоб. Он был почти уверен, придет домой, а коробки запечатаны. И никаких тапочек, никаких зайцев. Никакого трупа невесты. Мужчина немного помедлил, прежде чем нажать кнопку вызова. В 7 утра, скорее всего, сейчас Лена вовсю собирается на работу. Впрочем, разве он... Вдовец, не имеет права попросить себя утешить, предложит встретиться вечером, на сей раз в кафе, а не среди надгробий, будет держать Лену за теплую руку, может, от горя спрячется в объятиях, а там... Откуда-то снизу вдруг раздался рингтон мобильного телефона. Гоша удивленно глянул вниз, на омываемый серыми водами реки, этили бетонный выступ под парапетом. Тишину Бетехтинской набережной прорезал животный, страдающий вопль. Несколько редких ранних прохожих поспешили к парапету. Высокий молодой мужчина стоял на коленях, вцепившись перебинтованной рукой в столбики ограждения и кричал что-то бессвязное. Люди его пытались повернуть, поднять с колен, но сумасшедший только рыдал и бился головой о столбик, перил кивая вниз». Посмотрев, куда указывает Горемыка, один из участливых прохожих упал в обморок, другой набрал номер полиции. На бетонном преступке под перилами лежало женское тело в насквозь промокшем черном приталином пальто. Вместо глаз в затянутое тучами пешковское небо смотрели две черные грязные дыры глазниц с рваными краями. Поперек лба с прилипшими к нему прядками русых волос. На коже было выцарапано слово «Шлюха». «Спасибо, что так быстро приехали, Андрей Антонович». Лысый, как бильярдный шар, зато с густой бородой доктор тепло улыбнулся, протягивая руку. После короткого рукопожатия врачи и служитель закона неспешно зашагали по пустому коридору психиатрической больницы к самой дальней двери. Яркий солнечный свет в волю проливался в высокие окна, освещая длинный окрашенный голубоватой краской коридор и несколько одинаковых, накрепко запертых железных дверей с маленькими окошками посередине. Сейчас, во время тихого часа, они были закрыты. «У меня личный интерес, вы же понимаете?» Андрей снял фуражку и потер затылок. Доктор медленно кивнул. «Почему его перевели? Что он натворил?» «Пытался навредить себе, разумеется!» Психиатр по очереди провел ладонями по рукавам идеально выглаженного белого халата. Вы имеете в виду суицид? Недоуменно поднял брови собеседник. Доктор снова кивнул. Но Евгений Витальевич, он же был в одиночной палате, без ножей без ножниц, там и убить себя толком нечем. разве вы не давали ему успокоительные? Медик остановился и из подлобия глянул на полицейского, не скрывая усмешки. Вы правда думаете, что в его состоянии потребуется нож, чтобы себя убить? В палате есть очень привлекательные и очень твердые стены. Ножки, кровати, края, одеяло. А что насчет седативных препаратов? Иногда не так-то просто отследить, когда ранее достаточная доза перестает работать. Да, хорошо, что успели заметить. Андрей красноречиво оттянул пальцем в ворот форменной рубашки. Остановившись у последней стальной двери, доктор приоткрыл окошко, позволяя полицейскому заглянуть внутрь палаты». Взгляду Андрея открылась крошечная комната. Стены и пола, битые мягким войлоком, которые сверху освещала одна маленькая лампочка. Впрочем, света хватало. Единственным обитателем палаты там был худой, изможденный человек, сидящий в углу. В его небритом сером лице... С запавшими глазами и заострившимися скулами с трудом можно было узнать черты цветущего красавца Гоши. Сердце Андрея сжалось, когда он перевел взгляд с почти налысо-остриженной головы до желтоватой перевязи смирительной рубашки. Игорь сидел на полу, подтянув к себе колени. Его безжизненные глаза смотрели в одну точку, грудь равномерно поднималась и опускалась. Других признаков жизни пациент не подавал «Сколько же транквилизаторов ему дали?» Свистящим шепотом произнес Андрей Не в силах оторвать глаз от выцветшего живого мертвеца Который когда-то был Гошей Евгений Витальевич мягко заставил полицейского, наконец, отстраниться от палаты и бесшумно закрыл дверцу. «Столько, лейтенант, сколько нужно, чтобы его не мучили галлюцинации, а сам он не вредил себе и другим». Доктор прислонился спиной к двери и горько вздохнул. Андрей, не ожидавший такого участия от психиатра, удивленно поднял брови. «Авария, травма, нервный срыв. Пока ничего утешительного я вам сказать не могу». «Будем пытаться. скажите когда его можно навещать?» «Разумеется. Но если мы сможем его хотя бы перевести снова в одиночную палату, я очень попрошу вас не говорить его бесконечным подругам, знакомым, всем этим женщинам, что они снова в состоянии с ним говорить. Я не верю ни в какую мистику, не верю этим байкам про труп невесты, которыми он себя довел и стольких напугал. «Но мне здесь не нужны журналисты под окнами с расспросами об очередной убитой девушке, вы понимаете меня?» «Очередной?» – взвился было Андрей, но тут же прикусил язык и продолжил куда мирным тоном. «То есть вы все еще думаете?» «Я все еще думаю». Доктор повернулся и жестом пригласил полицейского пройтись. «Убийца какая-то из его бесконечных пассий. Скорее всего, крайне непорядочно им брошенные». Она отслеживает, кто его посещает. Может быть, в соцсетях или за больницей в кустах следит. Я не знаю, Андрей Антонович. Это ваша работа. С тех пор, как ваш друг оказался здесь, жертв, если я правильно помню, уже трое. Сделайте, будьте любезны, так, чтобы их число перестало расти. Пахнущие болотом капли срывались вниз». Звук удара тут же поглощал мягкий войлок. На светло-серой ткани оставалась дорожка зеленоватых следов. Липкие, холодные пальцы с отслаивающимися лоскутами гниющей плоти коснулись заострившегося подбородка Гоши, заставив поднять голову. Его лишенный всякой жизненной искры взгляд встретился с покрытыми фиолетовыми прожилками студенистыми глазами утопленницы. Ярко-красные губы невесты разомкнулись, обнажая ряд почерневших зубов. Покрытые пятнами тлена длинные руки обвили голову мужчины и прижали его к потемневшему от грязной воды – И кладбищенской земли лифу платья Нам никто не нужен, любимый Ничто не разлучит нас Мертвые пальцы Наташи гладили бритую Гошину голову Даже смерть...